Сутки спустя по утреннему тревожно поднял меня с постели настойчивый звонок. Голос срывался с нормальных обертонов на неустойчивые верха, неуправляемо вырываясь в рваную хреботу. «Инокентий, дорогой, нашли, нашли!» «Простите, это кто?» «Ян, вы?» «Нашли сто двадцать человек!» «Ровно, Иннокентий! И двор! Я только что оттуда, в пятистах метрах! Иннокентий!» «Это вы, Ян?» «Что? А, нет, это Андрей!» Я по-прежнему не узнавал голоса. Давили хрипы, или внезапно ворвавшийся фальцет сердил владельца, понуждая бороться с побочными поисками, и должно быть болью, и опять взволнованный крик. «Инокентий!» Их эксгумировали, вывезли здесь недалеко, от 21 километр, в братскую могилу. 120, говорите? Невероятно. Есть от чего сойти с ума. Да, да, Иннокентий, да. Простите великодушно, вчерашний выпад. Ян убедил меня ехать в эту деревню с железной дорогой. Я связывался с ними раньше по телефону. Отвечали за хоронение. Нет и ни слова о том, что были. Это все и осложнило. Андрей, спасибо вам, но послезавтра вылет в Москву. Слишком поздно я спохватился и вас всех загнал. Нет, нет, Ян все устроит до продления визы. Он замечательный организатор и редкий человек. Да и я в одиннадцать-двенадцать буду в Варшаве и сразу к министру. Они все расположены к вам, все устроим. Опять машина. И все тот же водитель предупредительно и достойно придерживает дверцы открытыми, пока мы рассаживаемся. Дорога предстояла дальняя не только в пространстве расстоянии но и во времени. Молчали все. И я, как первопричина вина этого вояжа, мог бы испытывать неловкость от этого молчания. Но такого не было. Все устали от сутолки двухнедельного людского потока и дел, и теперь, легко и свободно отключившись, Отдыхали каждый сам по себе. Когда мы приехали в Быгдыш, дела пошли просто приятные приятные во всех отношениях. Мне вручили прекрасно сработанный ларец, подобие наших старинных больших сундуков, только маленький. Огромные, такой же красоты блюда, и немногим меньше в диаметре ларец этого фарфора фаянсового чуда, увесистую бронзовую медаль, которая меня возводила, если я чего-нибудь не перепутал, как часто со мной бывает переспрашивать же, столь торжественный момент был бы, как мне показалось, верхом неучтивости в ранг почетного гражданина города Быгдыша. Ничего и приблизительного я не предполагал. Я просто без затей хотел посетить места, некогда бывшие полем боя, Теперь воочию мирно смотреться в них, в долину, откуда расстреливали нас, притронуться к жженной бурости амбаров, наших защитников. Они помогли выстоять, заслонив нас в своих стен, увидеть и сказать в душе дереву великану, ты видела их всех здесь на снегу, видела, они никому не хотели зла, мы также стояли тут, как и ты, расти и здравствуй.